Глава восьмая Едва мы с Машей зашли в дом, как она громко чихнула. А потом еще и еще раз я нахмурилась. Ее нос покраснел, а взгляд казался слишком усталым для ребенка, который только что радостно строил снеговика. Машенька, что с тобой? Я подошла, чтобы коснуться ее лба. Горячий, очень горячий. Внутри у меня все сжалось. «Мам, я просто устала!» – пробормотала она, пытаясь сохранить бодрый вид. Но ее слабость была очевидна. «Устала? У тебя температура!» Отрезала я, сгребая ее на руки. «Денис, подай мне одеяло! Быстро!» Он выглядел ошеломленным, но тут же схватил покрывало с кровати и принес его. Его обычно расслабленный и насмешливый вид исчез. Он явно волновался. Я уложила Машу на кровать, накинула одеяло и повернулась к Денису. «Ты можешь найти что-то вроде аптечки?» «Что угодно, градусник лекарства. Посмотри в шкафах». Он кивнул и пошел вглубь дома, переворачивая каждую полку, пока я сидела рядом с Машей, поглаживая ее волосы. Такие моменты любая мать чувствует беспомощность. Как я могла не заметить, что она простудилась? Этот снеговик, этот холодный ветер — все из-за меня. «Мам, я не болею!» — попыталась возразить она, едва шевеля губами. «Я сильная!» «Ты моя сильная девочка!» — прошептала я, чувствуя, как у меня защипало глаза. «Но сейчас тебе нужно отдохнуть, чтобы выздороветь!» Денис вернулся с баночками и пузырьками, которые, кажется, пережили вторую мировую. Среди них был градусник. «Думаю, тут больше антиквариата, чем реальной помощи», пробормотал он, протягивая находки. Я вставила Маше градусник под мышку, а сама принялась искать хоть что-то полезное в бабушкиных запасах. На удивление нашлись таблетки от простуды и небольшой пузырек сиропа. «Ты умеешь обращаться с больными детьми?» спросила я, оглядывая Дениса который стоял как вкопанный, словно не знал, что делать. «Не особенно, но я быстро учусь», ответил он неожиданно серьезно. «Чем помочь?» «Заставь эту печь гореть, как никогда». «Указала я на печь. Нам нужно тепло, и налей воды в чайник». Он кивнул и взялся за дело с таким рвением, что я впервые почувствовала к нему настоящую благодарность. Через несколько минут в доме стало заметно теплее, а в воздухе запахло горячей водой. Я заставила Машу выпить сироп и укрыла ее потеплее. «Ты как, Кнопка, нормально?» – просол Денис, присаживаясь рядом на корточке. Его голос стал мягким, почти ласковым. Маша кивнула, улыбаясь слабо. «Дядя Денис, а снеговик, он нас, он нас ждет?» «Конечно, он охраняет дом, пока ты спишь», — серьезно ответил он. «Так что твоя задача — как следует отдохнуть». Маша снова кивнула и закрыла глаза. Ее дыхание стало ровным, и я с облегчением выдохнула. «Спасибо», — сказала я тихо, не глядя на Дениса. «За что?» — удивился он. «За то, что помогаешь. Это...» Важно. Он усмехнулся, но без обычного сарказма. Затем снова посмотрел на Машу и заметил. Она необычная. Она живая, умная для своих лет. И, и я повернулась к нему, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. И она чем-то напоминает мне кого-то. Его взгляд стал задумчивым, этот взгляд, ее манера говорить, кто ее отец. Мой мозг начал работать на полную мощность. Почему он это спрашивает? Просто любопытство или что-то большее? Ее отец — просто мужчина. Мой бывший муж почти, — ответила я. «А что?» «Ничего», — быстро ответил он, но я заметила, как его губы сжались. «Просто она удивительная». Я кивнула, не знаю, что сказать. Его взгляд скользнул к Маше еще раз, и я почувствовала, как внутри меня поднимается волна тревоги. Он подозревает что-то? Или это просто игра моего воображения? Мы с Денисом оба замолчали, погруженный в свои мысли. Он присел к печке, чтобы поддерживать огонь, а я отправилась на кухню. Бабушкины запасы были скудными, но я смогла найти немного крупы и сухофруктов. Вода закипела, и я заварила чай с ягодами, чтобы согреться самим и дать Маше. Когда я вернулась, Денис сидел на полу у кровати Маши, положив подбородок на руки. Его лицо было напряженным, а взгляд сосредоточенным. Она заснула, спросила я, ставя чашку на стол. «Да», — тихо ответил он, не отрываясь от девочки. «Знаешь, это странно, но мне кажется, что я давно ее знаю». «Это потому, что дети легко сближаются с людьми», — попыталась я сгладить неловкость. Они доверяют. Он хмыкнул, но ничего не ответил. Его взгляд оставался на Маше, и я поняла, что эти вопросы не закончатся. Он начнет копать и рано или поздно доберется до истины. «Денис, иди выпить чаю», — сказала я, разрывая тишину. «Ты целый день на ногах?» «Спасибо, но я останусь здесь, на всякий случай». Ответил он, подняв на меня глаза. Мало ли что. Его глаза тронули меня больше, чем я ожидала. Я молча вышла на кухню, оставляя его в комнате с Машей. Огонь в печке горел ярко, а в доме становилось все теплее. Но холод подозрений, который поселился в моем сердце, никак не уходил.